Все особенности ее формы и интонации. Предложения с косвенной речью представляют собой сложное предложение, состоящее из двух частей слов автора и косвенной речи, которые соединяются с союзами, что, будто, чтобы или местоимениями и наречиями. Кто? Что, какой, как, где, когда, почему и другими, или частицы ли. При помощи союзов, что, будто косвенно передаются содержание повествовательных предложений чужой речи. Например, Василий сказал: Я знаю твою историю. Слова автора.